Глава 208. И опять начинался день. Я стоял посреди него, словно моряк, сложив руки на груди, вдыхая запах моря. Море, которое бороздит мне, это море, а не другое. Я стоял будто скульптор перед глиной, этой глиной, а не другой. Так стоял я на своей горе. И так молился Господу. Господи, над моим царством занимается день. Утро это свободное и готово для игры, словно иолова арфа. Господи, таким они иным рождаются на рассвете удел городов, пальмовых рощ, возделанных полей и апельсиновых деревьев. Вот справа от меня морской залив с кораблями. Вот слева от меня голубеет гора, чьи склоны, благословленные тонкорунными овцами, гора, что нижними своими камнями вцепилась в пустыни, а вдали пурпурные пески, где цветет одно только солнце. Такое лицо у моего царства, такое, а не другое. В моей власти повернуть немного русла рек, чтобы оросить пески но не сейчас. В моей власти заложить здесь новый город, но не сейчас. В моей власти одним дуновением ветра на семена высвободить лес торжествующих кедров, но не сейчас. Сейчас я взволнован отошедшим прошлым, оно такое, а не иное, и эта арфа готова заиграть». На что мне жаловаться, Господи, оглядывая с патриаршей мудростью мое царство, где все разложено по местам, будто румяные фрукты в корзинке? Из-за чего гневаться, горевать, ненавидеть, жаждать мести? Вот уток для моего полотна, вот поле для моей пахты, вот арфа для моей песни. Когда идет хозяин своего царства на заре по своей земле, ты видишь, он отшвырнул с дороги камень, обломил колючку. Его не возмущают ни колючка, ни камень. Он украшает свою землю и чувствует только любовь. Когда женщина распахивает поутру дверь своего дома и выметает мусор, она не возмущается пылью. Она украшает свой дом — И чувствует только любовь. Жаловаться ли мне, что гора стоит у этой границы, а не у другой? Здесь, будто играя в лапту, отражает она на скоке кочевников из пустыни, и это хорошо. А там дальше, где царство мое не защищено, я воздвигну свои крепости. Из-за чего жаловаться мне на людей? С этой зарей я получил их такими, каковы они есть. Да, есть среди них задумавшие преступления, вынашивающие измену, оттачивающие ложь, но есть и другие, тратящие себя на труды, сострадание, справедливость. И, конечно же, я, украшая мою землю, отброшу и камень, и колючку, но без ненависти и к тому, и к другому, чувствуя только одно — Любовь. Я обрел мир. Господи, молясь Тебе, я побывал у Тебя и вернулся. Я чувствую себя садовником, что медленными шагами идет к своим деревьям. Да, все бывало в моей жизни. Я и гневался, и горевал, и ненавидел, и жаждал мести, В сумерках проигранных битв или бунтов, всякий раз, когда я чувствовал свое бессилие и был словно заперт в самом себе из-за невозможности действовать по своей воле, глядя на мое беспорядочное войско, которое больше не слышало моего слова, на мятежных генералов, что находили себе новых властителей, на безумных пророков, что слепой рукой тащили за собой гроздья уверовавших, я испытывал искушение гневом. А ты? Ты хочешь исправить прошлое? С опозданием изобретаешь счастливое решение? Мечтаешь отыскать дорогу, которая спасла бы тебя, но время ушло, и ты просто-напросто портишь то, что зовут мечтой? Конечно, он был, этот генерал, который, согласно своим расчетам, посоветовал тебе атаковать с запада. Ты перекраиваешь историю, убираешь советчика, атакуешь с севера. Так, тяжело дыша, ищут тропу среди горных скал. Ах, вздыхаешь ты в обнимку со своей мечтой-калекой. Если бы этот не сделал, тот не сказал, третий не спал, четвертый не верил или отказался верить... Если бы этот был, а этого не было, то я бы победил. Но все они вместе смеются над тобой, потому что стереть их уже невозможно, как невозможно упреком смыть пятно крови. И тогда тебе хочется отдать их на растерзание палачу, чтобы все-таки избавиться от них. Но хоть размели их в муку на всех мельницах царства, Ты не уничтожишь их, они все равно есть. Ты слаб и вдобавок низок. Если бегаешь по своей жизни в поисках виноватых и надругавшись над тем, что зовут мечтой, выдумываешь по-иному сбывшееся прошлое. От чистки к чистке ты отдашь весь свой народ могильщику. Вполне возможно, что этот способствовал поражению, Но почему его не осилили те, кто способствовали победе? Потому что их не поддерживал народ? А почему народ предпочел дурных пастухов? Потому что они лгали? Но лгут везде и всегда, потому что всегда выговаривается и ложь, и правда. Потому что они платили, но платят всегда, и всегда есть подкупленные.